На сегодняшний день статистика по России следующая. Лишь один психолог из 300 практикует метод регрессии. Иногда на целый край или регион нет ни одного специалиста, и клиенты нехотя вынуждены соглашаться на видео встречи. Но эта цифра обязательно будет расти.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 Шаг 17. Замена контракта. Шаг 18. Прости, прощаю, благодарю. Шаг 19. Проявление канатов и их разрыв. Шаг 20. Анализ, как то воплощение влияет на текущую жизнь. Шаг 21. Что нужно сделать в текущей жизни. Шаг 22